Студия «Ардис» представляет Ирина Смирнова «Фей тебе в помощь» Читает Нижегородова Александра Глава 1. «Да чтоб тебя!» — откинув в сторону очередную ручку, неспособную выдавить из себя ни капли чернил, я устало откинулась в кресле и оглядела кабинет критическим взглядом. Пора приступать к великой битве за порядок. Обычно я убиралась в квартире два, а то и три раза в неделю особенно на кухне и в спальне. Кабинету моего внимания доставалось меньше, ибо я предпочитала, как гений, царить над хаосом. Но иногда приходилось убираться и в нем, когда стопки бумаг начинали рассыпаться по столу. Большинство распечаток уже было исписано со всех сторон, ручки и карандаши валялись повсюду, а не в специально отведенном для этого загончике. Больше всего я не любила подметать за стеллажом. Между ним и стеной была какая-то чёрная дыра, засасывающая мои вещи, оказывающаяся там самым непостижимым образом. Потом я ходила и страдала неделями, пытаясь вспомнить, куда пропал мой любимый блокнот, флешка с документами или тапок, причём один, в то время, когда его пара смирно стояла под столом. А спустя дни или недели потерянный находилась всегда за стеллажом. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Особенно после того, как несколько раз обнаруживала чужие вещи, порой довольно ценные и, главное, непонятно, как умещавшиеся в довольно небольшой щели. Вооружившись шваброй, я решила начать с самого неприятного. Выгрести все из черной дыры, а уж потом начать разбирать стол. Но стоило мне просунуть швабру за стеллаж, как я ощутила, что кто-то ухватил ее за сметку и дернул. Охнув, я чуть не вошла лбом в деревянную стенку моей зачарованной мебели, уперлась в нее ладонью и потянула орудие уборки на себя. Поводила им, подергала, вновь потянула, приложила побольше усилий и оказалась сидящей на полу с ручкой от швабры наперевес. Нахмурив брови, поджав губы и морально приготовившись к битве, я вскочила и принялась лозить за стеллажом пластмассовой тонкой палочкой. С тоской вспомнила былые времена, когда ручки были толстые, деревянные, а сметки крепились к ним гвоздями. На даче еще хранился подобный раритет — неубиваемый. Гибкой, как прутик, к тому же короткой палочкой, рыскать в моей черной дыре было бесполезно. Но смётка не флешка, даже не тапок. Я должна была ее нащупать. Вот только ее там не было. Сходив за фонариком, я встала на четвереньки И посветила в щель. Да, это был бесполезный процесс, который я проделывала довольно часто, пытаясь разгадать секрет застелажной жизни. Я даже не сомневалась, что, как обычно, ничего там не увижу. Или найду что-то неожиданное, но точно не смётку. Неожиданное я действительно нашла. Или оно меня? Из темноты на меня в упор смотрели два зеленых глаза. Как я не заорала, не понимаю. Наверное, от шока. «Фонарь, выключи! Глаза слепит!» — раздался щели голос. Мужской молодой голос. «А -а -а! «У меня в доме мужчина? За стеллажом? Сосед?» «Нет, глупость какая! Соседняя с кабинетом комната, моя спальня. Тогда откуда? Кто? Что мне теперь делать?» «Глухая, что ли, фонарь, выруби!» — повторила моя слуховая галлюцинация. «А вы смётки моей от швабры не видели?» Я решила вести себя так, словно ничего удивительного не происходит. «Подумаешь, голос, глаза. С этим стеллажом давно уже что-то не так, а молодой мужик всяко лучше, чем тараканы или того страшнее крысы». «Это та штуковина, которой ты все время тут шаришь? Она в липерболии запуталась». Наглости в голосе мужчины слегка поубавилась. Похоже казус с липерболией его слегка беспокоил. Ну так распутайте, верните ее мне, предложила я максимально уверенным тоном. Психов в зеркале ищи. отбирать у липерболии ее игрушку, надоест сама вернет. Мой собеседник даже заволновался немного, а значит, если на него надавить как следует, возможно, он вернет с и мне не придется идти покупать новую швабру но не дожидаться же, пока кто-то там в нее наиграется. «Извольте вернуть мне мою вещь!» — сурово произнесла я, направляя свет фонаря прямо в глаза мужчине. «И уберите свою липерболию подальше!» Меня внезапно осенило. Похоже, я выяснила, кто виновник всех застилажных пропаж. Конечно, похоже на бред или галлюцинации. Возможно, я уже давно болею шизофренией или каким-то другим психическим расстройством. Но, как ни странно, фантастическая липерболия казалась мне более реальным объяснением, исчезновением и появлением вещей за стеллажом. «Сердца у вас нет», — категорично заявил мужчина. «Она только плодоносить начала, а вы хотите, чтобы я ее от источника радости убрал?» «А что, по-вашему, мне делать? Смотреть, как она мои вещи ворует?» От возмущения я остатки страха потеряла. «У меня появилась цель — убрать из моей комнаты это... Раз плодоносит, то, наверное, растение. И мужчина из темноты воспринимался уже не как чудо дивное, а как безответственный хозяин, у которого питомец абсолютно распоясался. И стоит лишь доступно объяснить ему, что это его задача развлекать свою липерболию, а не сваливать на меня свои проблемы, как застелажная черная дыра исчезнет. Быстро анализировать ситуацию и делать правильные выводы — моя основная работа. Мне за это деньги платят. А тут даже напрягаться сильно не надо, только нервы контролировать. Потому что ситуация хоть понятная, но очень нестандартная. Она ж потом все возвращает. Мужчина перешел на примирительно вежливый тон. При этом продолжая смешно жмуриться или пытаться прикрыть глаза. Причем такое чувство, что кроме глаз и голоса у него ничего не было. Я не видела ни лица, ни рук. Только глаза далеко в темноте, до которой не дотягивался свет моего фонарика. Откуда в моей стене мог появиться такой темный лаз, не представляю. И фантазировать об этом пока не готова. Позже, когда закончу чрезвычайно познавательную беседу, обязательно впаду в истерику. И после — в паранойю. Забаррикадирую все, переклею обои, забью стену панелями, перееду в конце концов. «Она берет вещи без спроса и возвращает тогда, когда ей удобно. Это неприемлемо!» — строгим занудным голосом учительница младших классов отчитала я своего собеседника. «Вы должны лучше следить за своим. своей липерболией!» «Ой, Крон!» — в зеленых глазах внезапно мелькнул испуг, и они часто-часто заморгали. «А мы тут несанкционированный контакт с представителем параллельного мира?» Второй мужской голос был безумно похож на первый — но одновременно заметно отличался. Я сразу узнала до боли родные отголоски занудной самоуверенности. Это же мои собственные отличительные черты. Она требует, чтобы мы убрали липерболию, с интонацией школьной ябеды пожаловался зеленоглазый. И еще фонарем слепит. А я давно говорил, что твои забавы добром не закончатся. Дыры в параллельные миры надо заделывать, а не липерболии в них выращивать. Но плоды-то тебе нравились. Они ж стоят, как…» «А с этого места поподробнее», — влезла я в разговор, пытаясь по-прежнему, стоя на четвереньках, плечом отодвинуть стеллаж, чтобы протиснуться между ним и стеной. Эти двое обсуждали прибыль, которую получали за плоды, приносимые их липерболией, вскормленной моей собственностью. И пусть вещи потом возвращались в целости и сохранности, на время их исчезновения я страдала». Мне полагается компенсация за моральный ущерб».